Из бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместия. «Ах, ах!» — вскрикивала Весолом Владимирович. «Божественно, божественно! Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир! Ах, ах, высокий класс! Вы королева Марго!»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 прыгавших вокруг навозной кучки. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес «Высокий класс! Ах! Ах! Ах!» разработкой темы, изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместий, стоящей посреди комнаты.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 который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку. Остапову нужно было время, чтобы внимательно изучить местность. «Тут, э, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета», — сказал Бендер. При этом он заметил, что окно комнаты выходит во внутренний двор. «Какая клевета?» — спросил редактор. Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглядываясь на дверь, он увидел на ней американский замок.